Глава 23. 25 лет прошло, а, кажется, ничего не изменилось. То же серое здание заправочной станции. В некоторых местах краска слетела вместе со штукатуркой, обнажив грубую кирпичную кладку. Ветер гремит листом железа, которым рабочий накрыл мусорный контейнер. Всё то же. Только тогда возле контейнера крутились бродячие кошки и отвратительно визжали, когда рабочие пытались их разогнать. Те же 6 заправочных колонок и видеокамера, нацелившаяся на посетителей от входа. Тогда они не работали. Это он знал совершенно точно. Только та, что захватывала кассира, и всё. Стояла зима, было жутко холодно. Ветер выл между зданием заправочной станции и бетонным забором. полуразвалившимся, матерно изписанным подростками маргиналами. Тогда он сильно нервничал, зная, что именно должен будет сделать с той ночью. У него не оставалось больше времени, он должен был торопиться. Он всё обдумал, и всё прошло как по маслу. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Никто не догадывался, как и почему всё так произошло. Он скрылся спрятался от своего прошлого. Он постарался всё забыть, начать жить заново, и у него всё получилось. Жизнь удалась, обеспеченная, сытая, беспроблемная его жизнь, которую он заслужил. Пусть иногда её плавное течение нарушалось дикими кошмарными снами, но это была ерунда. Он ходил к психоаналитику в течение 3 месяцев. Обошлось недёшево, но помогло. Он стал спать спокойно и почти ничего не помнил, просыпаясь по утрам. Всё шло хорошо, даже замечательно, так ему казалось до недавнего времени. Однажды к нему пришли и предложили принять участие в выборах. Не Бог весть какой уровень, районный, но это была реальная власть. Сначала он не знал, что ответить, заколебался. Это огласка, его могут узнать, о нём могут вспомнить. И тут он вдруг вспомнил о своих содвинутых желаниях: построить дом в пойме реки, куда бесполезно соваться не имея своих людей во власти. Ещё хотел исрасширить бизнес, но не было возможности обновить автопарк. А самой сокровенной и невыполнимой мечтой было купить домик на юге Франции, чтобы проснуться утром под заполошное пение птиц в собственном винограднике. Пройтись босиком по прохладным плиткам широкой веранды, встать на краю бассейна и налюбоваться солнечными лучами, простреливающими густую листву его сада, нырнуть прямо с бортика, отфыркиваясь в энергичность, широко размахивая руками, проплыть 10 кругов, выбраться из воды и и сказать ей: "Доброе утро, любимая". Он теперь почти не помнил её лица. В мечтах она всегда стояла к нему спиной, высокая с очень тонкой талией, длинными ногами и пушистыми тёмными волосами, падающими почти до поясницы. В мечтах она протягивала ему огромное мягкое полотенце и звала завтракать. Они усаживались на веранде. Она наливала ему кофе, намазывала на булочку джем. Солнечный луч падал на её лицо и всего лишь намек, короткий и почти неуловимый. он её вспоминал потом видение гасло он принял предложение выиграл выборы и почти осуществил все свои мечты и дом в померике построил хотя зелёные и пытались вставлять палки в колёса и бизнес расширил оформив его на подставное лицо и даже домик купил там где мечтал не такой большой как виделось и без виноградника но с верандой и маленьким бассейном о нём, как о руководителе района, редко написали в газетах. Интервью он почти не давал, посылая на встречу с журналистами своих помощников. Когда возникала необходимость какого-то общего фото, старался прикрыться рукой, стоять в профиль или вообще спрятаться за чужой спиной. Всё прокатывало не год и не два. И вдруг эта старая глазастая тварь всё же где-то его разглядела. А я узнала тебя, рассмеялся натихим опасным смехом, от которого у него волосы встали дыбом. Узнала? Постарел заматерел, но узнать можно. Что тебе нужно? Он не стал юлить и выкручиваться, делать вид, что не понимает, кто звонит и зачем. Он уже был политиком и многому научился. Главное никогда не надо спорить с оппонентом или врагом. Надо делать вид, что ты испуган. готов на все условия. А удар наносить только когда твой враг окончательно сочтёт тебя слабоком и примется делать ошибки. Хочу продать тебе одно фото. 25 лет валяется у меня в документах. Тут старая тварь отвлеклась, и он отчётливо услышал посторонний голос. 25 л 95-го и шоколадный батончик. Она всё ещё там, на той же заправке. Будто жизнь не отмотала четвертак. Или всё же заправка другая? Всё та же, хихикнула идиотка в телефонную трубку. Очень я хороший специалист. Вижу даже то, что не надо. Потом она сказала, что перезвонит и отключилась. Он, конечно, ждал её звонка. Было интересно, сколько она попросит. Но совершенно точно знал, что платить не будет. Она перезвонила в тот же день, ближе к вечеру. Говорила тихим, от усталости голосом. Её смена заканчивалась. Он сам предложил ей встречу. Не надо об этом по телефону. Сейчас все разговоры прослушиваются, и мне будет нехорошо, и вам. Статью о вымогательстве и шантаже никто не отменял. Они условились встретиться неподалёку от её заправки, в старом дренном кафе. Понок слову тоже почти не изменилось. Поменяли, правда, интерьер и вывеску обновили, но еда по-прежнему осталась мерзкой. Повар до сих пор был жив и не перестал портить продукты. Такой вывод он сделал, откусив от сдобной булки. Тётка сильно нервничала, всё время оглядывалась и привлекала к себе внимание. Не стану же я вас обивать прямо здесь, фыркнул он в ответ на её опасения. И вообще не стану, зачем мне Да-да, понимаю. Она закивала давно немытой головой, зачем-то натянула шапочку, в которой пришла с улицы, и сразу сняла, заправила выпалшие сальные пряди волос и потребовала. У него просто дух захватило от такой наглости. Тётка не просто оборзела, она свихнулась на мечтах о сытой жизни. Видимо, за рубежом Ему пришлось бы сильно напрягаться, чтобы выложить такую сумму наличными. Но её набатом не сказал, согласно кивая, пока она пыталась как-то оправдать свою жадность. Я одна, у меня никого нет, за мной в старости ухаживать некому, строчила она громким шёпотом. Давно бушла на пенсию, ну разве на неё проживёшь? Вот и приходится корбатиться на этой чёртовой заправке. Я понимаю, сдержанно кивал он в ответ. Он уже давно знал, что платить не придётся. Тётка выпила почти весь чайник чая, который они заказали. Пока она бегала в туалет, он незаметно вылил туда чудодейственный препарат, который не даст ей возможности дальше влачить своё жалкое существование. Себе перед этим он успел плеснуть чая в чашку, чтобы не вызывать подозрений. Действие препарата должно начаться ближе к следующему утру и симптомами напоминать обычную простуду. Тётка сгорит за 4 дня, за 6, если иммунная система сильная. Но по внешним признакам этого не скажешь. Они закончили трапезу через полчаса, условились о встрече через неделю. Мне нужно время, чтобы собрать столько денег. Всё на счетах. Резко обналичивать не имею право и возможности. Это вызовет подозрение. Начнутся вопросы: а они нам разве нужны? Нет, замотала она головой. Телефон, с которого вы мне звонили. Не парься, начальник, противно хихикнула она. Я не дура, это рабочий, его никто не проверяет. Там звонков от клиентов, знаешь сколько? За день иногда принимаем до полу сотни претензий. Бензин-то сам понимаешь, какого качества. И в ответ звоним, так что здесь всё чисто. Она умерла через 5 дней. Он подъезжал к её дому и наблюдал за похоронной процессией. Народу было негусто, всего 8 человек, не считая сотрудников коммунальной службы. Никто не проронил ни слезы, значит, родственников среди них в самом деле не было. Он успокоился, уехал и зажил себе как прежде, но беспокойство всё же нет-нет да точило откуда-то изнутри. Однажды во сне ему было видение, и он понял, что его беспокойство не закончится никогда, пока он серьёзно не возьмётся за решение этой проблемы. А что надо было сделать? Правильно, убрать свидетеля, единственного оставшегося в живых. И он поехал туда, где не бывал четверть века, в свой родной город, давно ставший ему чужим. 3 дня он наблюдал, сопоставлял, делал выводы и понял, как станет действовать. Ему даже особенно напрягаться не надо будет. Всё сделают за него. Он давно научился манипулировать людьми, направлять их туда, куда ему надо. Он вернулся к себе, всё тщательно подготовил. Сообщил через обходные пути Судареву, что родственников его покойной жены Лиды вот-вот не станет, и он сможет вступить в правонаследование. Единолично. Сударев был туп и жаден. Ему даже в голову не пришло узнать, разведена ли была его Лидочка со своим прежним мужем, а имеет ли юридическую силу его брак или он фиктивен. Он клюнул на наживку, остальное оказалось делом нескольких ходов, и он тоже просчитал заранее. Второй тупой и жадный до денег и сенсаций оказался блогерша с седыми висками, которые она тщательно закрашивала. Он отправил ей электронное письмо с чужого телефона сразу после драки на рынке. Она схватила эту кость, как голодная сука, и уже не выпустила. Стрельба на рынке, которую он устроил, стоя в толпе, только подогрела её ненасытный до новостей интерес. И если честно, он не хотел там никого убивать, хотя ситуация складывалась вполне удачно. Его свидетель был как на ладони. Он мог бы под шумок избавиться от него, свалив всё на Сударева. Тот стоял почти рядом, и у него был мотив. Даже в груди запело от такого удачного расположения фигур в этой мезансцене. Но наддолбаный бомж всегда обладал хорошей чуйкой. Он увидел ствол и нырнул под ноги молодому оперу. Пуля прошла мимо, едва не убив того, в кого он не метил, и убить не должен был. Но ничего. Потом всё равно срослось, и солдатова идиота не стало. Сам виноват. Вы будете заправляться? В его окно со стороны водителя постучали. Он вздрогнул. Парень со всеми признаками неудавшейся жизни на лице смотрел на него подозрительно. Я тебе мешаю? спросил он, опустив стекло. "Нет, но стоишь не заправляешься, в кафе не идёшь. Чего стоишь? Может, террорист?" Он делано рассмеялся, сунул ему 3 сотни и сказал, что решил подремать, потому что устал. "А заправка самое безопасное место, разве нет?" "Ну да, согласен". Парень сунул деньги в карман грязной рабочей куртки. Хотя когда-то давно тут кого-то убили, но это в конце 90-х. Я тогда ещё даже не родился. Лидия Ивановна могла и приукрасить. У него внутри сделалось так горячо и больно, что он по-настоящему перепугался. Вдруг это какое-нибудь кровотечение. Открылась старая язва и А кто такая Лидия Ивановна? Спросил он равнодушно и лениво, хотя острая горячая волна из желудка поднималась всё выше, и ему срочно надо было принять лекарство. "Это косирша наша старая", разговорился малый, пытаясь отработать стрессотнее. Она тогда ещё молодая была, рассказывала, что какая-то нехорошая история тут произошла. То ли убили кого, то ли кто-то пропал. Туману наводила страсть. Очень она любила эту историю. Рассказывала раз в неделю точно. И милиция её долго таскала, допрашивала. Только она не рассказала им ничего. А сама типа что-то знала. Старая болтливая сука. Он стиснул зубы, чтобы не заорать матом в полный голос. А кому рассказала? Тебе, что ли? Усмехнулся он недоверчиво. Нет, и мне ничего. Говорила, что это её путёвка в райскую жизнь. Так и говорила. Он почти развеселился и послал ей мысленный воздушный поцелуй туда, в рай. Да, только не вышло у неё ничего. Померла она. Подхватила вирус какой-то и померла. Вот так бывает. Как? Он завёл машину. Мечтает человек, мечтает, а потом бац и в ящик. Ну да, ну да. Бывает по-разному. Может, родне её путёвка пригодится. Он устал от болтливого сотрудника заправки. Тот мог запомнить его машину и номера. Надо было уезжать. Но парень вдруг брякнул такое, что он резко вдавил педаль тормоза и чуть высунувшись из машины, слишком резким голосом спросил: "Что?" "Да нет, ничего. Говорю, из родни у неё одна племянница и была, по брату, кажется. Только они не общались. Лидия Ивановна вряд ли ей что завещала и уж тайнами точно не делилась. А вдруг перед самой кончиной Взяла и позвонила племянница. Была она на похоронах, нет? Внутри становилось всё горячее и больнее. Первым делом, вернувшись домой, он отправился к доктору и прошёл комплексное обследование. Ничего, кроме стресса, у него не обнаружили. Выписали лёгкие антидепрессанты и отправили с Богом, посоветовав больше отдыхать. Возьмите отпуск, улыбался пригормленный доктор. Отправляйтесь к солнцу, там всё забудется. Но как? Как он может думать об отдыхе? Как он может забыть? Всё, что происходило сейчас, напоминало ему старую историю с неразорвавшейся бомбой времён войны. Был инцидент в соседнем регионе. Рыли котлован под строительство дома и наткнулись на бомбу. Вызвали сапёров, как положено. Те обезвредить на месте не смогли, решили эвакуировать. Погрузили на спецтранспорт, выехали. Строители выдохнули с облегчением и продолжили работать, уже без опасений. И вдруг взрыв, такой силы и мощи, что технику на окраях котлована разворотила. Люди погибли. Оказалось, бомба была не одна. Рано расслабились, сетовал тогда на расширенном совещании глава того самого района. думали в одну воронку дважды не попадёт, и всё такое. А оказалось, у той воронки словно не было дна, и чем больше рыли, тем больше рисковали. Как в его ситуации. Чем больше он предпринимал попыток обезопасить себя и своё положение, тем больше увязал. Круг людей, которые требовали немедленного устранения, расширялся. Воронка без дна, ком с горы. Как ещё назвать? ему, наверное, стоило всё бросить и уехать. Заняться домом во Франции, тот давно требовал ремонта, и уже пора было что-то решить в своей личной жизни. Сколько он будет любить её, не видя, почти не помня лица. Он даже не знает, где она, что с ней. Подозревал, конечно, кто именно стал её мужем, но не знал наверняка. За 25 лет многое могло измениться. Надо уезжать, и чем быстрее, тем лучше. Он даже сделал попытку. Зашёл на сайт аэропорта и забронировал билет. Написал заявление на увольнение по состоянию здоровья на имя губернатора области. Знал, что подпишет. Тот давно своего человека метил на это место. Он твёрдо решил: хватит. Жизнь почти прошла. Телефонный звонок застал его, когда он сидел у распахнутого пустого чемодана. Словно знал, что ему позвонят именно с этим известием. Придугадал что улетать ему никуда не придётся. Здравствуйте, сообщил ему хриплый, искажённый голос. У меня есть то, что вы непременно захотите купить.